В самолёте маленькую девочку пустили в кабину пилотов Там сидели пилот и штурман Дяденьки, дяденьки, а вы лётчики, да? Слышь, штурман, а, мы летчики. Лётчики Да, девочки, мы летчики. Дяденьки, лётчики, а, а сколько будет два с 2 Слышь, штурман, а? сколько будет ваши два? 5. А, Слышь, девочка, это будет 5. Она учительница говорила, что 4. Штурм отвечал совсем. ей учительница говорила, что 4. А, ну, конечно я же с поправкой на ветер. новинка два в одном тусонка и От отплав продукта идет урок английского языка и так дети слово always вам о чем-нибудь говорит девочки опустите руки always. нашу яд свой всегда и вспоминает тех, о ком плакала Позор на нашу яд свой всегда и ненавидит тех, о ком плакала Доктор, доктор, вы слышите? Я страдаю от тяжелой цинации. какой я вам, доктор, уйдёте с проезжей части, вас сейчас собьют. У нас не было случаев взяточничества. И мы с этим усиленно боремся. <Столк> <Столк>